Глава 1. У северного окна вагона неумолимо мчавшегося поезда сидел пассажир, у которого не было соседей ни рядом, ни напротив. Это был никто иной, как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый он выглядел весьма солидно, если начинать осмотр сверху. Большой коричневый купол, черепаховые очки, скрадывавшие младенческое безбровие, несколько обезьяний надгубье толстая шея и внушительное туловище в тесноватом твидовом пиджаке а заканчивался он как то неожиданно парой журавлиных ног они теперь были одеты во фланелевые штаны и перекинуты одна на другую снежными на вид несколько женскими ступнями на нем были неподтянутые носки алой шерсти в лиловых ромбах Его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему едва ли не дороже всей прочей экипировки, включая и вызывающий цветистый галстук. Для сороковых годов в степенную европейскую пору своей жизни он всегда носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков стрелку, скромных оттенков, которые держались подвязками на его обтянутых бумазеи и икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых кольсон под слишком высоко вздернутой штаниной казалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука. И если сухонькой мадам Ру, консьержки в скверных номерах шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизменной России и завершения высшего образования в Праге провел 15 лет, случалось прийти к нему за квартирной платой, когда на нем не было его фокскол, Чопорный пнин прикрывал запонку на горле целомудренной рукою. Все это переменилось в пьянящем воздухе нового света. Теперь в свои 52 года он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, прилежно, нарочито, дерзко выставлял напоказ чуть не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик, но ежели не считать солдата, сидевшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем в другом, в вагоне, кроме Пнина, не было никого. Раскроем теперь один секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Этого не ведал ни он сам, ни кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. Более того, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне, верст 200 на запад от Вейнделя, академического насеста Пнина с 1945 года, вице-президентша Кремонского дамского клуба мисс Джудит Клайд уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд отходит из Вейнделя в час 52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17. Однако Пнин который, как и многие другие русские, хватал через край во всем, что касалось расписаний, карт, каталогов, коллекционировал их, набирал их без стеснения из одного только полезного удовольствия приобретения задарма и исполнялся особенной гордостью, когда ему удавалось самому разобраться в расписании поездов, после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда, отбывавшего из Вейнделя в 2.19 дня, пребывавшего в Кремону в 4.32. Сноска это указывала, что по пятницам и только по пятницам поезд 2.19 останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским именем. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело. Он преподавал русский язык в Эйндельском университете, несколько провинциальном заведении, которое было замечательно своим искусственным озером в центре живописно-распланированного кампуса, увитыми плющом галереями, связывавшими отдельные университетские корпуса, фресками, на которых можно было узнать тамошних профессоров, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок, и огромным, преуспевающим немецким факультетом, который доктор Гаген, его начальник, самодовольно называл, отчеканивая каждый слог, «университетом в университете». В осеннем семестре того года, 1950-го, в списках на курсах русского языка значились одна студентка, пышнотелая и серьезная Бетти Близ, в средней группе, один студент, Иван Дуб, пустой звук, ибо он так и не воплотился, старший — И трое в процветавшей начальной. Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска, Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела 10 языков и готова была проглотить еще с десяток, и томная Айлина Лэйн, которой кто-то сказал, что выучив однажды русский алфавит, можно, в принципе, читать Анну Карамазову в оригинале. В педагогическом отношении Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей Академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, умудряются, однако, при помощи интуиции, многословия и какого-то материнского подхода внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка. Тут тебе и песни о Волге-матушке, и красная икра, и чай. Еще менее мог Пнин, как преподаватель, дерзать приблизиться к высоким палатам новейшей ученой лингвистики этому аскетическому братству фанем, этому храму, где усердных молодых людей обучают не собственной языку, но методике, по которой надо преподавать сию методику. Метода же это словно водопад, плещущий с утёса на утёс, перестаёт быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-нибудь баснословном будущем пригодится для усовершенствования эзотерических наречий, например, прусско-этрусского, на которых будут изъясняться одни хитроумные машины. Без сомнения, подход Пнена к своей работе был дилетантским и легкомысленным. Он полагался на грамматические упражнения, изданные главою славянского отделения гораздо более крупного, чем Вейндейль, университета, маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который тем не менее великодушно сужал свое почтенное имя произведением безымянных тружеников пнин несмотря на множество своих недостатков источал обезоруживающее старомодное обаяние которое доктор гагин верный его покровитель отстаивал перед суровыми попечителями как изящный заграничный продукт за который стоило платить отечественной монетой Его ученая степень по социологии и политической экономии, которой он был торжественно удостоен в Пражском университете в 1925-м, кажется, году к середине века лишилась применения, и однако нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за какие-то его особенные качества, но более за его незабываемые отступления, когда он снимал очки, улыбаясь прошлому и одновременно протирая стекла настоящего. Ностальгические экскурсы на ломаном английском, забавные подробности автобиографии. Прибытие Пнина в Соединенные Штаты. Проверка на корабле перед тем, как сойти на берег. «Веревель! Везете какие-нибудь ценные вещи?» «Нет». «Веревель?» Засим политические вопросы. Он спрашивает, «Вы не анархист?» Я отвечаю, рассказчик тут делает паузу, чтобы предаться уютному немому веселью. Во-первых, что мы понимаем под анархизмом? Анархизм какой? Практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный? Когда я был молод, говорю я ему, все это имело для меня значение. И у нас получалась очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых две недели на Элис-Айленд. Брюшко начинает колыхаться. Вот и колышется. И вот уже повествователь трясется от смеха. Но случалось и еще более смешные положения. Благодушный Пнин с жеманной таинственностью, подготавляя подростков к дивному удовольствию, которое сам он некогда испытал, и уже обнажая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный строй пожелтевших зубов, раскрывал потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной, он раскрывал ее, и нередко при этом его подвижные черты искажались выражением крайнего недоумения. Разинув рот, он лихорадочно пролистывал том направо и налево, и бывало проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу, или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно брался по саше старой простецкой комедии купеческого быта, которую Островский смастерил на скорую руку лет сто тому назад или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из плоского лесковского фарса, где все держится на искалеченных словах. Он преподносил этот лежалый товар скорее в сочной манере классической Александринки, нежели с отчетливой простотой московского художественного. Но так как для того, чтобы оценить хоть то немногое, что еще оставалось смешного в этих пассажах, нужно было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но еще и немалым запасом литературных сведений, меж тем, как его бедный маленький класс не обладал ни тем, ни другим, то декламатор в одиночестве наслаждался тонкими ассоциациями читаемого текста. Ковыхание, уже отмеченное нами в другой связи, превращалась тут в настоящее землетрясение. В ярком свете рампы, надевая на себя все маски, которые подсовывало ему воображение, направив память ко дням своей пылкой, восприимчивой юности, в сверкающем мире, который, казалось, припоминался еще ярче от того, что был сметен одним ударом истории, пнин пьянел от бродивших в нем вин, покуда извлекал текст один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он ослабевал от смеха, по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкая полоса розовой верхней десны неожиданно выскакивали, как чертик из табакерки, и рука его взлетала к рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. Он до того отдавался потехе собственного производства что на студентов это действовало неотразимо, хотя его речь, придушенная пляшущей ладонью, была им теперь непонятна вдвойне. К тому моменту, что он совершенно уже изнемогал, они помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча отрывисто лайл как заводной, невзрачную Джозефину неожиданно преображала ослепительно прелестный поток смеха, тогда как очаровательная Айлина расплывалась в желе непривлекательного гогота. Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде. Как бы нам объяснить это печальное происшествие? Пнин это, следует особенно подчеркнуть, ни в коем случае не походил на известный тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетия. Der Zerstreutte Professor — рассеянный профессор. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался каверзных подвохов, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение, непредсказуемая Америка, не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Рассеян был не Пнин, а Мир, и Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной борьбой с неодушевленными предметами, которые разваливались или нападали на него, или отказывались служить, или на зло как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки, но поскольку он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камушек так, чтобы он раз десять подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы силуэт кролика на стене, притом с моргающим глазом, и проделать множество других домашних трюков, которые у русского человека всегда наготове, то он воображал, что наделен немалыми прикладными и техническими способностями. Всякими приспособлениями он увлекался с каким-то ослепленным, суеверным восторгом. Электрические приборы приводили его в восхищение. Изделия из пластической массы сводили его с ума. Он не мог надевиться на змеевидную застежку зип, Но бывало и так, что благоговейно заштепселенные им электрические часы после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию, превращали его утро в нелепую сумятицу. а Оправа его очков могла лопнуть в переносице, и тогда он держал в руках обе половинки, пытаясь как-то соединить их, надеясь, может быть, что они каким-то чудом срастутся сами собой. Порой в отчаянную минуту жуткой спешки, застежку, от которой мужчина зависит более всего, заедало в его растерянной руке. И он все еще не знал, что сел не в тот поезд. Область, особенно опасную для Пнина, представлял английский язык. Не считая таких не очень полезных случайных словечек, как «the rest is silence», «nevermore», «we can't», «who's who» и нескольких обиходных слов вроде «еда», «улица», «самопишущее перо», «гангстер», «чарлстоун», «марджиналь ютилити», он вовсе не владел английским, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Но он упрямо засел за изучение языка Фенемора Купера, Эдгара По, Эдисона и 31-го президента. В 1941-м, в конце первого года занятий, он был достаточно искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде «вишфульфингинг» — «принимать желаемое за действительное» и «окидоки» — «простонародное ладно». К 1942-му он был в состоянии прервать свое повествование фразой «to make a long story short», короче говоря. К началу второго срока президента Трумэна Пнин практически мог справиться с любой темой, но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия. И к 1950-му году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень... Он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме. «Бескрылая Европа. Обзор современной континентальной культуры», которым руководил доктор Гаген. Все лекции нашего друга, включая разнообразные выступления в других городах, редактировал один из младших сотрудников немецкой кафедры. Процедура эта была многоступенчатая. Сначала профессор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, изобиловавший идиоматическими речениями, на корявый английский. Молодой Миллер все это исправлял. Потом секретарша доктора Гагена, мисс Айзенбург, переписывала все на Ремингтоне. Потом Пнин вычеркивал места, о которых не понимал. И только после этого он читал лекцию своей еженедельной аудитории. Он совершенно не мог обойтись без приготовленного текста. Не мог он воспользоваться и известным приемом маскировать свой недостаток, то подымая глаза, то опуская выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложения, пока ныряешь за следующим. Нервный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции, не отрывая глаз от текста, медленным монотонным баритоном, напоминавшим восхождение по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются те, кто остерегается ездить в лифтах. Кондуктору. Седовласовому, отечески благодушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом прямого назначения носу, с полоской грязного пластыря на большом пальце, оставалось теперь пройти всего три вагона до последнего, в котором сидел Пнин. Тем временем Пнин предался удовлетворению особенной пнинской страсти. Он находился в пнинском затруднении. Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе, башмачных колодок, яблок, словарей и так далее, в его большом саквояже лежал относительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию «Коммунисты или русские люди?» перед дамами Кремона. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник «Дон Кихот и Фауст», которую он рассчитывал проштудировать завтра на обратном пути в Вейндель, и сочинение аспирантки Бетти Блисс «Достоевский и гештальт-психология» которое он должен был прочитать вместо доктора Гагена, главного руководителя его умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем. Если он будет держать кремонский манускрипт, пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную пополам, при себе, в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить его из сюртука, который был на нем теперь, в тот, который на нем будет тогда. С другой стороны, если бы он поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане теперь, то он знал, что стал бы терзаться мыслью, что багаж могут украсть. С третьей стороны, такие душевные состояния все время обстраиваются новыми сторонами. Он вез во внутреннем кармане своего теперешнего сюртука драгоценный бумажник с двумя 10-долларовыми ассигнациями газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймс» в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и своим удостоверением об американской натурализации, и, в принципе, можно было, вытаскивая, если понадобится бумажник, фатально выронить при этом и сложенную лекцию. В продолжение 20 минут, проведенных им в поезде, наш друг уже дважды раскрывал чемодан, перекладывая так и сяк свои разнообразные бумаги. Когда кондуктор дошел до его вагона, добросовестный Пнин пытался, несмотря на трудности, одолеть последнее произведение Бетти, которое начиналось так. «Когда мы рассматриваем духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить». Тут вошел кондуктор, не стал будить солдата, пообещал женщинам дать знать, когда им выходить, и вот уже качал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремоне была отменена, «Два года тому назад». «Важная лекция!» — вскричал Пнин. «Что делать? Катастрофа!» Седой кондуктор степенно, неторопливо опустился на противоположное сиденье и, ни слова не говоря, стал справляться в потрепанные книге полный вставок на страницах с загнувшимися уголками. Через несколько минут, а именно в 3.08, Пнину нужно будет выйти в Витчерче. Там он сядет на четырехчасовой автобус, который около шести доставит его в Кремону. «Я думал, что выиграл 12 минут, а теперь я потерял целых два часа», — огорченно сказал Пнин, после чего, прочищая горло и не слушая утешения Седовласова-добряка, «Не беда, поспейте». Он снял рабочие очки, подхватил свой тяжелый, как камень, чемодан и отправился в тамбур вагона, чтобы подождать там, пока перепутанную, проносящуюся мимо зелень не упразднит и не заменит собою нужная ему станция.